Сына тебя не простит. Как я уже говорила, с Машей нас связывает не только дружба, но и совместное творчество. Мы пишем роман. Вообще, сетевая жизнь мне чем-то напоминает мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». Почти все есть в сети. В той или иной мере. Наша жизнь стала отчетливо делиться на здесь и там. Здесь семья. Дети, работа, ремонты, отпуска, отчеты, супермаркеты, кафе. Там не менее разнообразно. Я не раз, сидя на деловой встрече, ловила себя на мысли. А что скажет вот этот серьезный человек напротив, если узнает, что я, так бойко рассуждающая о прогнозах Минэкономразвития, пишу сентиментальный сетевой роман? И тут же. А он? Вот сейчас распечатывает разные графики, чертит на них ручкой предполагаемую динамику, а приходит домой и танчики, кораблики, наверняка увлекается стрелялками. Почти у каждого есть своя сетевая жизнь. И бухгалтер-виртуоз отрывается на форумах цветоводов, а высококлассный специалист по качеству, которому в офисе исключительно по имени-отчеству, пропадает на сайтах ролевых игр примеряя на себя костюм путешественника во времени. Кто-то зависает в социальных сетях, кто-то в интернет-магазинах. А мы с Машей пишем роман. Один из персонажей этого романа – пианист-виртуоз. Он – сын главных героев, и между собой мы зовем его просто «сына». Конечно, чтобы описать игру на фортепиано, нужно было наглядное пособие. Мы мелочиться не стали. Виртуоз так виртуоз, чего уж. Затерли до дыр Ютуб, смотря записи Даниила Трифонова, в копилке которого гран-при музыкального конкурса имени Чайковского, золотая медаль международного фортепьянного конкурса имени Рубинштейна, множество других наград и Грэмми. Ничто не предвещало, но мой мир раскололся на до и после. Я влюбилась в исполняемого им Шопена, Рахманинова и Моцарта. Наверное, это вопрос энергетики. Совпало. И отзывается внутри. Так что в музыке ты слышишь свое. Мысли, образы, настроение, грусть, радость. Эта музыка – отражение тебя. А еще, слушая Шопена, порой кажется, что Даниил не исполняет его, а сидя за роялем и нажимая на клавиши, разговаривает с ним. Они беседуют друг с другом, композитор и музыкант, а ты слушаешь их разговор и понимаешь его. В общем, как вы, наверное, уже догадались, все оказалось очень серьезно. Изучив в интернете гастрольный план на ближайшие полтора года и поняв, что наши края в списке не значатся, я почти смирилась с действительностью. Мечта должна оставаться мечтой. За этой философской мыслью последовал вздох смирения, а потом... Возвращение к своим будничным забот. Но, как известно, в жизни всегда есть место чуду. И никогда не знаешь, в каком обличии оно к тебе придет. Ко мне чудо явилось в виде недостроенного концертного зала зарядье Я потом много раз пыталась понять, почему в тот день сделала запрос. Что меня подтолкнуло? Что заставило? Не знаю. Сидела, работала и вдруг решила заглянуть в Яндекс. К тому моменту, когда в сеть вошла Маша, я могла говорить только между метиями. Яндекс выдал, что через два месяца в Москве торжественным мероприятием откроется концертный зал Зарядье, на котором будет выступать Даниил, а еще через несколько дней там состоится его сольный концерт. На каждую членораздельную Машину фразу я отвечала совершенно нечленораздельными восклицаниями типа «О боже мой!» «Неужели это будет? Билеты почти все раскупили! Я сейчас умру!» «Как я туда попаду и с кем?» «Там программу на сайте повесили! Я не переживу, если туда не попаду!» И просто а а а Если я рыдала от постигшего меня потрясения, то где-то там, в районе Урала и Уральских гор, Рыдали от смеха. Совершенно бессовестного смеха надо мной. Нет, но ну ты должна пойти на концерт, однозначно. Там уже все почти раскуплено, я не попаду, наверное. Сына тебя не простит, так и знай. Издевается. Прекращай смеяться. Чего это? И все в таком духе. Навеселившись от души, Маша наконец решила внести рациональное предложение. Договаривайся с его святейшеством. Я тут же перестала вздыхать временно и начала думать. Не зря же несколько лет проработала аналитиком. Концерт пройдет в начале сентября. Просто так затащить мужа на произведение Прокофьева точно не удастся. Нужен повод. А в сентябре у нас их хоть отбавляй. День рождения любимого супруга, день нашей свадьбы и моей именины. Знаешь, Говорю я Маше. У него в сентябре как раз день рождения. Но я думаю, что про кофе в качестве подарка перебор, да? Гениально. И куча рыдающих от смеха смайликов. Но я уже взяла быка за рога. Решать надо было быстро и лучше сегодня. Поэтому собралась с духом и набрала номер мужа. Да. Привет. Занят? Говорить можешь? Могу. Ты помнишь, в прошлом году у нас был юбилей свадьбы, но мы его так и не отметили. По возникшей паузе я поняла, что вопрос оказался неожиданный, особенно в разгар рабочего дня. Так вот, бодро продолжила я. У меня есть идея. Я была красноречива и убедительна, как обычно. Рассказывала, что такое событие это раз в жизни, чтобы потом рассказывать внукам. Это как побывать на выступлении поворотти или на балете с Плесецкой, что мужу главное просто посидеть. А может, ему еще и понравится. И вообще, к прекрасному необходимо приобщаться к каждому человеку. Когда моя пламенная речь подошла к концу, муж все еще молчал, наверное, серьезно размышля над услышанным. Я перезвоню. Это все, что мне было сказано в итоге. А через два месяца мы гуляли по фае только что открывшегося концертного зала и в ожидании концерта. Это было невероятное чувство предвкушения и погружения в особую атмосферу, в другой мир. И в этом мире совершенно другая публика. Уже давно и уверенно стираются различия одежды и поведения в разных местах. Даже в большой ходят в джинсах и кедах. А что? Просто и демократично. На том концерте, куда мы пришли, дресс-код соблюдался четко. Неважно, дорогой на тебе костюм или не очень, итальянская обувь или китайская, для каждого зрителя это был выход в свет. Маленькие сумочки, модельные туфли, платья, палантины, стрелки на брюках и бокал шампанского в буфете. Я видела, как за соседним столиком разместились три немолодые женщины. По всему было заметно, что доходы их скромны, и коробка с маленькими шоколадками принесена с собой и выужена из дамской сумочки. Но три узких фужера на тонких ножках стояли в ожидании. Публика, собравшаяся здесь, напомнила мне хранителей традиций, культуры вечерних мероприятий, которые мы, увы, теряем. Все было так просто, трогательно и элегантно одновременно. А потом начался концерт и вместе с ним волшебство. Никогда ни одна, даже самая высококлассная запись не сравнится с живым исполнением, не передаст музыку, которая постепенно обволакивает зал, слушателя проникает внутрь. И многоголосие клавиш звучит вдруг оркестром мощно, ярко. Это сравнимо с появлением смелых, выразительных мазков на картине художника. Он раскрашивает свой холст. Холст музыканта – зал. Его кисть – клавиши, краски – мелодия. А потом на бис – легкий, невесомый шапен, каждый звук которого ловишь, как капли воды в ладонь. И когда пианист делает финальный поклон публике и удаляется за кулисы, чувствуешь растерянность. Что, уже все? Мало. Как же мало? Как же хочется еще. Ты выходишь из зала, наполненный эмоциями, впечатлениями, музыкой, немного потерянный, понимающий, что еще долго-долго будешь вспоминать, переждаясь здесь. Я не знаю, что ждет меня завтра и на каких музыкальных вечерах предстоит побывать, только на сегодня это лучший концерт в моей жизни.